Глава 22 Тело Ланселота сквиталось с его разумом. Две недели он пролежал в верхнем покое башни, и каждая его косточка болела, между тем, как Элейна старалась ему не досаждать. Теперь он был в ее власти, она могла день и ночь ухаживать за ним, но что-то присущее ее душе достоинствовали гордость, щедрость, застенчивость или нежелание быть надоевшей, спасало его. Она навещала Ланселота не чаще одного раза в день и ничего от него не требовала. Настал день, когда он задержал ее уже уходившую. Одетый по-домашнему, он сидел, мирно сложив на коленях руки. «Элейна», — сказал он, — «я думаю, нам следует обдумать, как быть дальше». Она молча ждала приговора. «Я не могу вечно здесь оставаться», — сказал он. «Вы знаете, что вам здесь рады, и что вы можете пробыть здесь так долго, как захотите». «Ко двору мне вернуться нельзя». Элейна явно колеблясь, произнесла, «Если бы вы захотели, отец дал бы вам замок, и мы... мы смогли бы жить вместе». Он взглянул на нее, и она отвела глаза. Или вы могли бы жить в этом замке одна? Ланселот взял ее за руку и сказал, «Элейна, я не знаю, что вам ответить. Пожалуй, мне нечего вам сказать. Я знаю, что вы не любите меня. И вы думаете, что мы можем при этом быть счастливы? Я знаю только, в каком случае я буду несчастна. Я не хочу, чтобы вы были несчастны». Однако быть несчастным можно по-разному. Не думаете ли вы, что если бы мы стали жить вместе, вы оказались бы еще более несчастной? Я была бы счастливейшей женщиной в мире. Послушайте, Элейна, единственная наша надежда в том, чтобы говорить правду, какой бы отвратительной она ни казалась. Вам известно, что я не люблю вас, что я люблю королеву. Такая уж мне выпала участь, тут ничего не поделаешь. Бывают вещи, которые переменить невозможно. Что до вас, то вы дважды заманивали меня в западню. Если бы не вы, я и ныне оставался бы при дворе. Как, по-вашему, сможем ли мы быть когда-нибудь счастливы, живя вместе? Вы были моим мужчиной еще до того, как королева вас получила, — с гордостью сказала Элейна. Он провел по глазам ладонью. «Вы хотите иметь мужа на этих условиях?» «Есть еще галахат, сказала Элейна. Они сидели бок о бок, глядя в огонь. Она не плакала, не молила о жалости. И Ланселот знал, что это ему не грозит. Он произнес с трудом, выговаривая слова. «Я останусь с вами, Элейна, если вам этого хочется». «Я не могу понять, как вам этого может хотеться». Я питаю к вам нежность, поверьте, хоть и не знаю сам почему, после всего, что с нами случилось. Я не хочу причинять вам боль, но, Элейна, жениться на вас я не могу. Мне все равно. Причина тут в том, в том, что супружество ⁇ это договор. Я, я всегда гордился моим словом. Если я не... Если я не испытываю к вам этого чувства, то... — Черт подери, Элейна, да не обязан я жениться на вас, ведь именно вы обманули меня. — Не обязаны. — Обязан, не обязан, — с перекошенным лицом вскричал Ланселот. Он выплевывал слова в огонь, словно в кусах был ему мерзок. — Я должен быть уверен, что вы все понимаете, что я сам не пытаюсь вас обмануть. Я не женюсь на вас, потому что я вас не люблю. Не я все это начал. И я не могу отдать вам мою свободу. Я не могу обещать, что останусь с вами навек. И я не хочу, чтобы вы принимали эти условия, Элейна, ибо они унизительны. Они продиктованы обстоятельствами. Если бы я сказал вам что-либо иное, я бы солгал, и было бы только хуже. Он умолк и спрятал лицо в ладонях. — Не понимаю, — сказал он, — как не стараюсь. — При любых условиях, — сказала Элейна, — вы мой добрый и милостивый господин. Король Пеллес отдал им замок Ланселоту уже знакомый. Сэру Блианту, удержавшему этот замок от короля, пришлось выехать, уступая им место, и он это сделал даже с готовностью, когда узнал, что оказывает услугу дикому человеку, некогда спасшему ему жизнь. «Так это сэр Ланселот?» — спросил Блиант. «Нет», — ответил король Пеллес, — «это французский рыцарь, именующий себя кавалером Мальфет. Я же говорил вам, что я прав. Сэр Ланселот умер». Было условлено, что Ланселот станет жить инкогнито, ибо стоит лишь позволить распространиться известию, что он жив и поселился в замке Блиант, как его тут же потянут ко двору, словно беглого каторжника. Замок Блиант окружал замечательный ров, превративший его практически в остров. Попасть в замок можно было лишь лодкой из барбакана, стоявшего по другую сторону рва. Сам же замок, помимо стен, окружала волшебная ограда из железа, вероятно, представлявшая собой род Шеваль де Фрайс, то есть от французского рогатка, оборонительное сооружение наподобие противотанковых ежей. Десять рыцарей были назначены в услужение Ланселоту И двадцать дам Элейне. Элейна была вне себя от счастья. «Мы назовем его островом радости, — сказала она, — и будем здесь счастливы. И знаешь, Ланс, — он морщился, когда она прибегала к этому имени, — мне хочется, чтобы ты предавался своим любимым занятиям. Мы непременно должны устраивать турниры, охотиться с соколом, да мало ли что еще. Ты должен приглашать людей погостить, чтобы у нас было общество». Обещаю, что я не буду тебя ревновать, Ланс, или мешаться в твои дела. Ты не думаешь, что счастье может нам улыбнуться, если мы будем осмотрительны? Как, по-твоему, «Остров радости» — хорошее название?» Ланселот откашлялся и сказал, «Да, название чудесное. Нужно будет сделать тебе новый щит, чтобы ты мог выходить на турнир неузнанным. Какое изображение ты бы хотел на него поместить?» — Какое угодно, — сказал Ланселут. — Мы устроим это попозже. — Кавалер Мальфет. Какое романтическое имя. А что оно означает? — Оно может означать многое. Одно из значений — уродливый рыцарь, другое — рыцарь, совершивший проступок. Он не стал объяснять ей, что оно может означать и рыцаря с дурной звездой, рыцаря, над коим тяготеет проклятие. Я не считаю, что ты уродлив или совершил какое-то зло. Ланселот сделал над собой усилие и промолчал. По его понятиям, оставаться с Элейной ради того, чтобы иметь в дальнейшем возможность поплакаться на свою несчастную долю, равно как и разыгрывать великое самоотречение, было бы в высшей степени бесчестно. Но, с другой стороны, и притворство представлялось ему пустым занятием. Это от того, что ты душка, сказал он и поцеловал ее торопливо и неловко, чтобы скрыть фальшь, прозвучавшую в этом слове. Но Элейна уловила ее. Ты можешь сам заниматься воспитанием Галохода, сказала она. Ты можешь научить его всем своим приемам, чтобы он, когда вырастет, стал величайшим из рыцарей мира. Он поцеловал ее снова. «Если мы будем осторожны», — сказала она, и она старалась быть осторожной. Он испытывал жалость к ней за эти старания и благодарность за благородство ее души. Он походил на рассеянного человека, делающего два дела за раз, одно очень важное, другое совсем пустяковое. Важное он почитал своим долгом, но быть любимым всегда стеснительно. А из-за того, что он о себе думал, принимать смирение Элейны было ему и вовсе неловко. Утром того дня, когда им предстояло отправиться в замок Блиант, Ланселота остановил в главной зале новопосвященный рыцарь сэр Кастер. Ему было всего лишь 17 лет. «Я знаю, что вы называете себя рыцарем, совершившим проступок», — сказал сэр Кастер. «Но мне все же сдается, что вы сэр Ланселот. Я прав?» Ланселот взял мальчика за руку. «Сэр Кастер», — сказал он, — «вы полагаете, что это рыцарский вопрос? Пусть даже имя мое и сэр Ланселот, и я лишь называю себя кавалером Мальфет, не думаете ли вы, что у меня на то могут быть некие причины, к коим джентльмену высокого рода должно относиться с почтением?» Сэр Кастер залился краской и встал на одно колено. «Я никому не обмолвлюсь», — сказал он. И не обмолвился.